Глава 41. Холодный звонок HR. Набор персонала это самое что ни на есть продажа. Продажа компании, где клиентом является соискатель, а HR специалист по подбору персонала, HR, Human Resources, продавец высокого класса. Об этом бизнесе написано много хороших книг. Я ж затрону только один аспект работы HR звонок соискателю. как наглядный пример универсальности инструментов общения, описанных в этой аудиокниге. Не так давно ко мне обратились с вопросом, могу ли я помочь с набором персонала для компании. Когда мы пообщались с HR-директором, назову её Елена, оказалось, что на этой позиции она всего 3 месяца. Я стал расспрашивать, как проходит набор. Оказалось, что старым проверенным способом Сначала она даёт объявление о вакансии на основных порталах по найму персонала. Затем получает редкие звонки от кандидатов, отвечает на их вопросы и, если им интересно, приглашает на собеседование. Текст она составила по образцу чужих объявлений, использовала те же слова и обороты, указала размер оплаты и прочее. В их общения и соискатель играл роль продавца и проводил разведку, а она, как клиент, пассивно отвечала и не понимала, что делает не так. Мы решили изменить стратегию и поменять роли. Елена должна стать продавцом и от пассивного набора перейти к активному. Как и в продажах любых товаров и услуг, спрос и предложение взаимосвязаны. Если товар в дефиците, а потребность в нем велика, То достаточно дать рекламу, чтобы к вам хлынули клиенты. Это пассивный подход. В период безработицы дать объявление о вакансии это почти всё, что нужно сделать. Если же однотипных товаров в переизбыток, то клиенты начинают выбирать, и уже недостаточно объявлений, рекламы, нужно продать идею поехать к нам и купить у нас. Это активный подход. Самому искать подходящие кадры, продавать идею работать с нами. Ключевое место при таком подходе занимает холодный звонок соискателю, когда и чар продавец, а соискатель клиент. Мы изменили объявление о вакансии, составили короткий и не похожий на других текст, убрали упоминание об уровне оплаты, чтобы те, кого все-таки интересует именно такая работа, проявили интерес и позвонили сами. Акцент сделали на холодном звонке. Для этого составили скрипт. подготовиться к такому звонку просто, так как соискатели сами выкладывают в интернете свои резюме с полной информацией о них, от имени и до хобби. Помните, мы разбирали звонок менеджера Трейдин по автору или Авито. Так вот, звонок кандидату очень похож на него, разве что не нужно использовать приём звонок от имени клиента. Цель звонка договориться о встрече в конкретное время. собеседование, интервью. Задача продать себя и компанию. Не пригласить на встречу, а договориться о встрече. Сопутствующая задача на этапе звонка по ответам соискателя сформировать первичный портрет кандидата. Начнём. Андрей Иванович. Резюме на порталах заполняется по шаблону, в котором есть отчество. Поэтому соискатель, вероятно, просто Андрей. То же самое в резюме. Все считают, что нужно писать отчество, даже если тебя так никто не называет. Андрей Иванович? Да. Вряд ли будет ответ нет, ведь Андрей в объявлении указал именно свой мобильный номер. Меня зовут Елена Кривошеева, специалист по подбору персонала компании 3D. Вы разместили своё резюме на HeadHunter в качестве соискателя на позицию менеджер по продажам. Вам удобно сейчас разговаривать? Представление. Источник, откуда узнали? Вопрос времени. Ответ. Да, конечно. Всё просто. Если Андрею нужна работа, он ответит да. Если ему уже сделано интересное предложение, спасибо, я уже нашёл работу. Если ещё выбирает, то опять же да. А если не может говорить, то так и ответит. Важно. Специалист по персоналу стоит говорить очень уверенно, но уважительно, кратко и по существу. Хочу, но не нуждаюсь. на равных может быть слегка сверху, но не снисходительно и чар в прямом смысле лицо компании и потому как он звучит, что говорит и как поступает кандидат формирует впечатление о компании продолжаем вам удобно сейчас разговаривать ответ да конечно Андрей Иванович я прочитала в вашем резюме что вам двадцать девять лет У вас семилетний опыт в продажах, три из них продажи IT-услуг и 2 года компьютеров и комплектующих. У вас высшее техническое образование, семья, ребёнок, и вы ищете работу в продажах в аналогичной сфере. Всё верно? Уверенно, чётко, но позитивно. Ответ: "Да, всё так и есть". Если до сих пор по какой-то причине Андрей не сказал, что уже нашёл работу, то в этом месте скажут обязательно. Кстати, как к вам лучше обращаться по имени, отчеству или по имени? Уважение, общение на равных. Ответ: можно по имени. Очень приятно, Андрей, меня еще раз зовут Елена. Я представляю компанию Три Д, мы занимаемся продажей услуг в IT сфере уже восемь лет на рынке, у нас десять филиалов в Москве и три представительства по России. Слышали о нас? Ответ: да или нет. Варианты реакции: первое. Сразу сказал да. Вторая пауза, а потом сказал да. Третье. Сразу сказал нет. Четвертое. Пауза, а потом сказал нет. И каждый из них говорит о разном. У нас открыта вакансия менеджера по продажам. Нас заинтересовал ваш опыт, и я приглашаю вас на собеседование. Вам удобно в четверг, пятнадцатого ноября в шестнадцать тридцать? Все кратко и четко. Ключевая фраза о клиенте, ключевая фраза о нас, всё заканчивается вопросом с закрытием. Если Андрею на самом деле нужна работа, то он с радостью согласится на собеседование, ведь о статусе компании он судит по стилю и тону нашего общения. Если не нужно, то сразу откажет и не станет тратить своё и наше время. Вполне возможен вопрос: "Уточните, пожалуйста, что за вакансия, какая оплата?" И тому подобное. Это нормально. То же самое, когда клиент интересуется ценой. Но вы помните из главы 10, что ответ на такой вопрос только навредит. Один из вариантов ответа. Понимаете, Андрей, есть некоторые вопросы, на которые я не могу ответить по телефону. Приезжайте, обсудим. Конечно же, мы скорректируем ответ для данного случая. Уточните, пожалуйста, что за вакансия, какая оплата? Менеджер по продаже IT-услуг. Зарплата белый Андрей. На собеседовании будет руководитель направления Чернышов Сергей. И все вопросы, в том числе и вопрос мотивации, вы сможете напрямую задать ему и получить все ответы. Так вам удобно в четверг, пятнадцатого ноября в шестнадцать тридцать? Узнаете обход цены? Ответ. Мост. Вопрос. Закрытие. Андрей или согласится, если его мотивация получить работу на самом деле сильна? Или продолжит выспрашивание, после чего стоит поставить отметку в его анкете, проверить мотивацию и прошлый опыт. Или откажется. Завершим скрипт. Да, в четверг удобно. У вас есть ручка? Ответ да. Запишите, пожалуйста. Первый Кожевнический переулок, дом семь, компания три Д, четверг, пятнадцатое ноября, шестнадцать тридцать. И мой прямой номер восемь. 925 05 и так далее. Елена Кривошеева. Записали? Когда подъедете, наберите меня, я вас лично встречу, хорошо? Итоги обмен контактами. Ответ: да. Э, собеседование займёт около часа, и у меня к вам просьба. Если вдруг у вас изменятся планы, пожалуйста, наберите мне, чтобы мы скорректировали свои, хорошо, Андрей? Шаг обязательство даёт понять, что просто не приехать нельзя. Мы не в игрушки играем. Ответ: Да, конечно. Всего доброго. До встречи. И сами кладём трубку. Таким образом, вы сами видите, что продажи по телефону нужны везде, даже на такой на первый взгляд не продающей позиции, как специалист по подбору персонала.